Глава 75. Вэри. «Мне показалось, что мы едем слишком долго. Видимо, Броку пришла в голову эта же мысль». Он обеспокоенно посмотрел на панель приборов и даже постучал пальцем по стеклу спидометра. «Что-то не так», – произнес он напряженно. «Поясни. Я всегда слежу за указателем километража». «Зачем?» «Чтобы точно знать, куда гонял Рони потому что хочу быть готовым к тому, что он отправится на другой конец города и разозлит свою ведьмочку. Это обсудим в другой раз. Кажется, мы проехали пару лишних миль. Мы все еще в черте города, а по времени словно давно уже выехали за пределы. Я оглянулся, оценив вечернюю улицу. По тротуарам спешили куда-то суетливые люди, закрывали свои лавки торговцы, зажигались витрины и фонари вдоль дороги и я, наверное, бы и не заподозрил неладное, если бы не странность, которая явно не бросалась в глаза. Я никого не узнавал. Учитывая, что в этом городе я прожил всю свою жизнь, лица жителей должны были быть знакомыми. «Мы в иллюзии», — глухо произнес я. «О чем ты? Впервые я услышал в голосе друга нечто, напоминающее страх. Все не по-настоящему». Брок резко надавил на тормоза, но автомобиль лишь слегка замедлился. Поднятый ручной тормоз не помог. Машина неслась по улице, которой все не заканчивалось. Огни за окнами слились в одну широкую полосу. «Как это возможно, Вэри? «Сейчас мне придется разворотить твою машину», — предупредил я и зажмурился. «Всем своим существом я потянулся к источнику силы, намереваясь разорвать материю мира». Плевать, если кто-то станет свидетелем моего превращения. Именно сейчас это уже не имело значения. Мы были в беде. Мое подозрение подтвердилось. Силы вокруг не было. Она не потрескивала на кончиках пальцев, не струилась по венам, не выворачивала кости. Такого не случалось раньше. Всегда находился хоть и слабый, но все же поток энергии. От шока я даже забыла дыхание. Я готов напомнил о себе Брок. «Давай, брат». «Не могу», — выдавил я из себя. «Вэри, не время сохранять тайны, потом разберемся». «Тут нет энергии, совсем нет». «Ты ведь не всерьез?» Друг выдохнул и вновь попытался остановить машину, но ничего не вышло. Мы неслись по дороге, огни фонарей и окон слились в один поток. Людей уже не было видно, лишь тени, которые хаотично метались, бросаясь под колеса. Я вынул телефон, но экран не реагировал на касание. Взяв с панели аппарат напарника, убедился, что и он не работает. Что происходит? Сегодня я узнал о падальщиках кое-что важное. Я оглянулся, убедившись, что мир позади затянут тьмой. Они прокляты с подачи моей бабушки. «Софи?» Они нарушили клятву, которую ей дали. Они опасны тем, что поклоняются огненному богу и приносят ему жертвы. «А ему нужны жертвы», – злобно уточнил Брок. «Они там и хотели убить». «Да, в самом раннем детстве, а потом...» Поэтому она была так напугана. Догадался парень и скрипнул зубами. «Вэри, они ведь нас обвели вокруг пальца, мы в ловушке». «Знаю». Я ущипнул себя за руку, убедившись, что испытываю боль. Скорее всего, мы уже выехали далеко за город. Там я говорила, что при похищении она видела галлюцинации. Мы переглянулись, понимая, что, скорее всего, мы не можем доверять ни своим эмоциям, ни ощущениям. Я попробовал набрать номер телефона дома, даже несмотря на то, что экран не отзывался. Вдруг я всего лишь вижу его черным. Однако все мои попытки оказались тщетными. Брок проделал то же самое, и неожиданно в его телефоне раздался голос. «Если вам нужны ваши товарищи живыми, то не делайте глупостей». Затем раздался крик Рони. Я услышал его так отчетливо, словно он кричал прямо в салоне автомобиля. Его брат стал смертельно бледным. Ладонь с телефоном дрогнула, но голос остался ровным. «Мы ничего не делаем, не смейте причинять вред моему». Новый крик заставил меня содрогнуться. Не знаю, что они могли сделать с Рыжим, чтобы его голос исказился от мучений и боли. Короткие гудки прервали этот жуткий звук. Я ухватил друга за плечо и стиснул его. «Это не по-настоящему, ты ведь знаешь, Рони, это не он». «Он бы не произнес ни звука», — признал Брок, — «даже если бы». «Они не знают его!» — практически одними губами произнес я. Они не знают, на что мы способны. Первый раунд за ними. Я сидел в тесной клетке и вспоминал, как прямо во время поездки сознание меня покинуло. А потом очнулся тут, по соседству с Кроном и Смолом. Они ждали меня с Броком за городом неподалеку от придорожного мотеля и тоже не помнили, как оказались в этом проклятом месте. Но даже так я не в полной мере ощутил, что испытала Тами, когда оказалась тут. Ко всему прочему, она не знала, кто ее похитители, кто она сама, и она была совсем одна. Я прижал ладонь к груди, успокаивая забившееся сердце. Прямо за грудиной запекло, словно по венам потекла лава. Это очень походило на источник силы, который я ощущал обычно в пространстве. Но его никогда не было внутри меня самого. Сейчас мне показалось что новый мир развернулся за моими ребрами».